Глава восьмая Удар! Удар! Ещё удар! Пилки, чёртов дед! Как ему постоянно удаётся сдерживать мой натиск? Раздражённо думал я одновременно с этим, уходя техникой шаг на несколько метров в сторону от следующей контратаки. После произошедшего во время ритуала определения наследника рода, я стал намного сильнее как в духовном, так и в магическом плане. Глыба льда в ритуале как-то меня изменила, что позволило мне на равных сражаться с наставником, сдерживающим себя и спарингующим на уровне витязя. Мы договорились никому не рассказывать о столь впечатляющем росте способностей, дабы иметь лишний козырь в рукаве. Почувствовавшие перемещение, наставник тут же прикрыл себя новым щитом воли и уже поворачивался в мою сторону, когда его настигла серия простейших таранов силы. Следующих друг за другом техник было настолько много, что Феофан все же не успел отразить их все, и два крайних тарана оттолкнули его на пару метров назад. Там наставника уже встречал я». «Все же техника шаг — это невероятно крутая вещь», — подумал я довольно, проводя новую серию ударов. Они проходили либо по счетам воли, либо по блокам наставника, но мне хотелось большего. Злость кипела в крови и жаждала вырваться наружу. Я ускорился еще сильнее, однако наставник все же был богатырем, что позволило ему отскочить на несколько метров назад и успокаивающе поднять руки вверх. «Стоп!» — скомандовал он. «Почему? У меня полно сил!» Не сразу осознав его слова, произнес я, пытаясь унять бешено стучащее от злости сердце. «Злость вновь появилась во мне, как только мы остановились!» «Зато ты нарушил правила боя!» — наставительно подняв палец вверх, заметил фиофан выразительно глядя на меня. С недоумением, посмотрев на руки, я увидел свои кулаки, покрытые опасно выглядящими ледяными шипами. «Прости», — произнес я, пытаясь вспомнить, когда успел их сотворить. «У меня ничего подобного и в мыслях не было, только хотелось посильнее тебя достать. Оно как-то само собой получилось». «Это значит, родовая магия или твое подсознание считают, что подобный девайс на кулаках позволит быстрее одержать победу» задумчиво разглядывая мои руки, прокомментировал наставник. «Кстати, шипы действительно с легкостью прошибают щиты. Думаю, что если бы удар таким кулаком пришелся по моему блоку, то тебе удалось бы меня ранить». После этого нам захотелось проверить, действительно ли верно предположение наставника. «Тренировка превратилась в испытание». Фиофан напитывал свое тело различным количеством шикичо, а я наносил слабые удары ледяным шипом. «В большинстве случаев твои удары действительно пробивают не только мой щит, но и усиленное шикичо тело». Задумчиво изучая в зеркале свое кровоточащее предплечье, прокомментировал Фиофан и полез за лечебным зельем. «А если учесть, что льдина совсем небольшая, ты уже не столь зол и бил не в полную силу, то вырисовывается более чем приятная картина. Ты изобрел новый эффективный прием, и он оказался очень хорош. Кулаки с подобными украшениями легко прошибают мощнейшие щиты воли и наносят удары по неготовому к подобному противнику. Великолепно. Нужно почаще спарринговать с этим украшением. Кроме того, я заметил, что сегодня ты был намного опаснее, быстрее и непредсказуемее. Что это так на тебя повлияло? «Ты и сам все видел, что я был зол», — неохотно произнес я, и, подойдя к очень дорогому, самовосстанавливающемуся каменному силуэту в виде человеческой фигуры, нанес мощный удар со всей силы. «Полегчало?» — участливо спросил Феофан, наблюдая, как я разнес еще две такие фигуры в дребезги. «Немного», — признался я. «Случилось то, о чем когда-то предупреждал Витовт. В отношении меня начали деструктивную деятельность неизвестные силы над выяснением личностей которых я планомерно трудился уже длительное время. После праздничного мероприятия, проводившегося в честь того, что я стал главой рода Морозовых, о подобном меня предупредил и сам император. Он сказал, что в высших эшелонах власти присутствуют довольно влиятельные группы различных видных деятелей государства, которые так или иначе планируют использовать мою персону для достижения своих целей. Некоторые из них относятся к молодому князю достаточно негативно. из за зависти к достижениям в сфере информационных технологий не в последнюю очередь из-за объема получаемой прибыли. из за обиды на передел рынка торговли ингредиентами и за многое другое. Оказывается своими действиями на ниве становления бояричем золотого рода я незаметно оттоптал много высокопоставленных ног, хотя если задуматься, то ничего выдающегося, кроме торговли ингредиентами я не сделал. «Вероятнее всего, это и есть основная причина недовольства мною. Я влез туда, куда не просили, где давно все было поделено, и именно за это мне хотели отомстить, ну или в крайнем случае подгадить». Изяслав признался, что в это непростое время прибыл на торжество вместе с Витовтом лишь для того, чтобы показать окружающим расположение к моей персоне. С надеждой, что подобный шаг – остудит некоторые горячие головы и заставит замолчать призывающих отправить единственного живого представителя рода морозовых на войну, согласно законам страны пока император вполне успешно сдерживал подобные порывы но если все продолжится то ему как гаранту соблюдения конституции придется уступить все же приятно иметь благодарного тебе за спасение сына главу государства да издается мне Изислав доволен тем, что мы с Витовтом дружим, как минимум потому, что в случае каких-либо проблем в грядущем наследнику будет на кого опереться. Что же, почему бы и нет? Как говорится, ты мне, я тебе. После того насыщенного дня у меня было еще несколько недель спокойной жизни. А потом в некоторых СМИ стали появляться заказные статьи, изобличающие главу рода Морозовых. В основном все они сводились к тому, что... В военное время, когда страна находится в опасности, не все боярские семьи отправляют членов рода на фронт. Кто-то из-за своей молодости забывает о необходимости отдать долг родине. Другие журналисты в статьях пространно рассуждали о том, может ли сильный маг, прикрываясь малочисленностью рода, отсиживаться за спинами менее умелых коллег. В других изданиях появились фотографии моего отдыха в Улье и на светских мероприятиях. В статьях задавали вопросы, можно ли так отдыхать бояричу, пока его страна находится в опасности. Авторы статей продолжали напирать на то, что пусть Морозову всего 16, но согласно закону о боярских родах на Сирианской империи я являюсь главой, а значит и совершеннолетним. Из-за чего, соответственно, попадаю под действие другого закона, о статусе военнослужащих, который определяет сроки моего убытия на фронт. «В общем, против меня развернулась настоящая информационная война. Благо, что небольшой совет РОДА, в который входили я, наставник и Синичкин, расценили подобные способы давления на меня как наиболее вероятные, и мы занялись созданием в СБ РОДА группы информационного противоборства, чтобы своевременно реагировать на подобные выпады». К огромному сожалению, оставлять все это без внимания было категорически нельзя, как бы мне этого не хотелось. Иначе мои противники завладеют инициативой и смогут использовать общественное мнение, как им заблагорассудится. А это ударит не только по моей репутации, но и по доходам, связанным в первую очередь с имиджем к сожалению, в подобных вопросах я был совершенно неподкован и не совсем понимал как нужно действовать благо у меня имелись подчиненные, которые с энтузиазмом взялись за работу через серию заказных статей различных журналистов политологов и аналитиков они проводили мысль о неизвестных недоброжелателях что задумали ослабить империю окончательно уничтожив один из княжеских родов мол С этой целью негодяи под различными предлогами, не чураясь грязной и подлой игры, пытаются отправить на передовую 16-летнего мальчишку, пусть и довольно известного, но еще не вошедшего в полную силу мага, что создает смертельную опасность для его жизни. У нас прошло много различных статей, разбивающих в пух и прах заявления заказных журналистов. Кроме того, мы оплатили доступ к научным статистическим данным, И с разрешения военного ведомства обнародовали отчет, который утверждал, что самому младшему участнику боевых действий на границе 21 год. В статье говорилось, что предложение отправить на фронт 16-летнего мальчишку – это ничем не прикрытое желание его убить. Наши действия были достаточно своевременными, поэтому удалось склонить общественное мнение на свою сторону» недоброжелатели на некоторое время прекратили свою деятельность, продумывая дальнейшие шаги. А мы тем временем решили взять под полный контроль их проплаченных журналистов. Установили слежку, поставили на прослушку телефоны, отследили местоположение, пробрались к личной рабочей почте, стараясь понять, как же заказчики выходят с ними на связь и есть ли возможность отследить их. В этот момент мои враги определились с дальнейшей стратегией. В ход пошли статьи, рассказывающие об утвержденном лет 400 назад кодексе боярских родов империи, который, несмотря на свою архаичность, так и не был никем отменен. В документе указывалось, что род, состоящий из двух и менее человек, должен признать себя родом на грани, а глава обязан в течение двух месяцев найти себе невесту. Если этого не сделает он сам, то право выбора будущей жены переходит к императору женить меня захотели, манипулировать мной вздумали. Считают, что теперь из двух зол я выберу меньше, либо поеду на фронт, либо женюсь, раздраженно подумал я. Мысли о том, что мной пытаются управлять, да к тому же через подобные статейки, почему-то приводили в бешенство. Гаденыши, ну ждите. Надеюсь, спецы Синичкина, «Не подведут и смогут разузнать, кто именно заказывал статью продажных журналистов, а уж я в долгу не останусь!» «Да не переживай ты так!» — произнес наставник, хлопнув меня по плечу. «Если так из-за каждой мелочи переживать, то никаких нервов не хватит. Поверь, оно того не стоит, пока ты глава рода, а тебе еще много гадостей будут писать». «Согласен», — выдохнув, произнес я. Но меня злит не только это, но и то, что обсуждают именно мою персону. Что именно про меня эти журналистишки не боятся писать подобное. Они не посмели бы столь долго мусолить имя другого князя, побоялись бы работать против него. А вот против меня, пожалуйста, не чувствуют силы в молодом бояриче. Некоторое время я молчал, обдумывая пришедшую в голову мысль. «Значит, нужно будет им в обязательном порядке напомнить, кто есть кто в этом мире». Произнес я и, взяв с тумбочки свой телефон, набрал номер Синичкина. «Пусть твои оперативники, занимающиеся журналистами, не забудут задокументировать компрометирующие указанных господ улики», велел я после приветствий. «Думаю, в ближайшее время каждый из них должен получить по заслугам». «Понял, Иван Егорович». «Мы все интересное отмечаем», — ответил тот и добавил. «У меня, кстати, хорошие новости. Работа дала пусть небольшие, но явные результаты». «Неужели отследили заказчика?» — сощурив глаза, уточнил я. «Да», — довольным тоном доложил глава СБ. «По нашей информации, статьи заказывает Рот Булатовых и один из членов директоров компании ОАО «Медпрепараты». «Долбанные фармацевты-мороженщики». «И почему я не удивлен?» — хмыкнул я и добавил. «Это хорошие новости. Подробности у меня в кабинете. Доклад, как обычно». «Принял», — ответил Синичкин и отключился, вероятно, радуясь тому, что не нужно экстренно делать справку и меня удовлетворит утренний доклад. «Нашли заказчиков?» — заинтересованно спросил Феофан после того, как я положил трубку. Я кивнул. «Рот Булатовых очень...» Сильно обиделся на меня за потерю части рынка мороженого. Неужели думают, что моя смерть позволит им вернуть утраченное? Или они запланировали какие-то акции на время моего нахождения на фронте? Возможно, Булатова из мести просто хотели доставить тебе неприятности. И если получится, воспользоваться результатами, ведь ухудшение твоей репутации идет им в плюс, предположил наставник. «Может быть, ты и прав», — признал я. «А что за фармацевты?» – задал Фиофан следующий вопрос. «Кто еще против нас играет?» «Некто из состава совета директоров компании «Медпрепараты». Думаю, этим мстят из-за потери части прибыли на торговле ингредиентами». «Части?» – хмыкнул наставник. «Только если большой». Это раньше они могли наживаться на свободных охотниках из-за невысокой покупной цены ингредиентов. Сейчас же все открыто, да и в настоящее время им гораздо сложнее закупать некоторые редкие ингредиенты, не обращая на себя внимания спецслужб. «Возможно, ты прав, и у них есть основания желать мне зла, но они очень сильно пожалеют, что решили играть против Морозовых», сказал я и направился в свою комнату. «Все, я в душ, встретимся на завтраке». Феофан проводил внимательным взглядом выходящего из тренировочного зала воспитанника и довольно улыбнулся. «Иван пока не осознает, насколько изменился после проведенного ритуала», подумал старый воин. «Ему кажется, что он всего лишь стал более сильным на духовном и магическом уровне. Но это не совсем так. Ритуал подкорректировал его восприятие действительности» поставив на первое место рот и все, что с ним связано. Неудивительно, что Ивана штормит при одной мысли о неуважительном отношении к нему. Как интересно жить, однако. Будет очень любопытно посмотреть, во что же он превратится через несколько лет. Утром следующего дня мы с Феофаном удобно устроились в моем кабинете и баловали себя гостинцами, переданными Марысей. Они представляли собой накрытую рушником плетеную корзинку со свежими пирожками и термосом с чаем, в который умелая хозяйка добавила различные лесные травки. «Все-таки ты, Иван, гений», признал наставник, делая большой глоток чая и отправляя очередной свежий пирожок в рот. «Твоя идея пригласить Тараса с Марысей погостить в столичном доме радует меня ежедневно». «Это потому, что ты нашел себе собутыльника, способного пить на равных». Хмыкнул я и с неодобрением, глядя на него, добавил. «Думаешь, я не знаю, сколько бутылок алкоголя вы вдвоем приговариваете каждый вечер. Может, стоит сократить количество горячительных напитков и подумать о своем здоровье?» «Мы рассмотрим этот вариант сегодня же вечером», — улыбнулся Феофан. «Но тут ты не совсем прав. Кроме всего прочего, меня очень радует домашняя стрипня Марыси. Обожаю ее еду». «После празднования в Золотом Таллере я решил пригласить пару пожилых автюков погостить в моем столичном доме». Марыся долго отнекивалась, ссылаясь на хозяйство, оставленное Маршанске, на свою любимую коровку-малышку, двух молодых поросят и большое количество курочек-несушек. Вопрос решил Феофан. Уточнив, на кого автюки оставили свое богатство, он позвонил помогающему старикам человеку и предложил ему фиксированную плату за ежедневные труды. Видимо, деньги были неплохим подспорьем, поэтому все удалось решить в кратчайшие сроки. После согласия неизвестного, как впоследствии оказалось тоже Автюка, и долгого подробного инструктажа Марыси, дед Тарас довольным тоном объявил, что они все же остаются на неопределённое время. После нескольких дней безделья деятельная Автючка заскучала в моем доме и с решительным видом отправилась инспектировать кухню. Женщину не удовлетворяло качество приготовления пищи. Она возмутилась, что ее Иванушку совсем не кормят, что он сильно похудел и заявила, что берет питание князя в свои руки. Зная мое отношение к Марысе, повар не решился возражать. Мои размышления прервал тихий стук в дверь, после которого в кабинет вошла Аделина. Втянув запах великолепно пахнущих пирожков, она незаметно сглотнула слюну и произнесла. «Звонили с проходной, приехал Герман Артемович. Ты могла бы доложить об этом по его прибытии к кабинету?» Заметил наставник, прищурившись и выставив перед собой указательный палец, обличающий произнес. «Думаешь, я не видел, каким голодным взглядом ты проводила нашу корзинку с пирожками?» «Да там весь офис ее жадными взглядами провожал. Такие запахи вкусные!» Хмыкнул я и, глядя на внушительную корзинку, предложил. «Аделина, бери тарелку и угощайся. Помоги нам справиться с гостинцем Марыси». «Ой, нет!» Тут же забормотала девушка и замотала головой. «Что вы, Иван Егорович, мне так неудобно!» «Раз князь у нас сегодня добрый, бери!» Рассмеялся Феофан и, видя, как девушка продолжает мотать головой, скомандовал. «Отставить разговоры! Это приказ главы рода, боец!» «Быстро за тарелкой! И взять не меньше пяти пирожков!» «Есть!» — вытянувшись в струнку, произнесла девушка и, метнувшись в приемную, с довольным видом принялась наполнять тарелку. «И чашку большую не забудь!» — добавил я. «С нашим чаем пирожки намного вкуснее, чем с обычным!» Аделина за несколько месяцев совместной работы сблизилась со мной. «Ничего такого, просто девушка поняла, что я вполне нормальный начальник. Стоит отметить, что она и сама довольно сообразительна, аккуратна и исполнительна». «К вам Герман Артемович», — произнесла девушка, столкнувшись на выходе из кабинета с Синичкиным, удивленно взирающим на огромную чашку в руках улыбающегося секретаря. «Вижу», — произнес я, и, указав мужчине на соседний диванчик, произнес. «Присаживайтесь, может быть, перекусите с нами?» «Доброе утро, господа», — сказал Синичкин, занимая предложенное место и добавил. «Благодарю, но нет, пожалуй, откажусь. Сначала дело». Дождавшись, когда мы завершим трапезу, он взял слово. Как нам удалось выяснить из переписки по электронной почте, за деятельность некоторых журналистов отвечал наследник рода Архип Васильевич Булатов. «Сорок один год, женат, имеет двух детей, сына и дочь, в семье отвечает за управление недвижимостью». «А почта точно принадлежит ему?» – усомнился наставник. «Неужели он настолько глуп, чтобы оставлять такие явные следы?» «Мы несколько раз перепроверили», – ответил Синичкин уверенно и чуть насмешливо. «Но это действительно так. Мы выяснили, что он невысокого мнения о нашей службе безопасности». «Булатовы вообще считают, что род управляется Темниковыми?» «Тем лучше», — произнес наставник. «Нам это только на руку». «Да, их ждет большой сюрприз», — хмыкнул я и, глядя в глаза Герману Артемовичу, добавил. «Раз они настолько беспечны, должны за это поплатиться», — мужчина кивнул. «Мы уже начали работать. После доклада готов представить пару предварительных вариантов действий». «Перед этим ответь». «Почему вы не вычислили этого Булатова раньше?» спросил Феофан с легким недовольством в голосе. «Если мы проводили проверку электронной почты журналистов, как было возможно пропустить подобное?» «Дело в том, что после прочтения письма журналисты тут же удаляли пришедшее сообщение. Поэтому узнать о переписке ранее не представлялось возможным». «Несколько напрягшись от такого тона», ответил Синичкин. «Они сделали так же и в этот раз, но мы успели отскринить сообщение. Скопировать, в общем», — пояснил он непонятное Фиофану слово. «Мы предполагали, что подобное возможно», — подняв руку и останавливая наставника, произнес я. «Ждали, что заказчики проявят себя после нашего информационного ответа в СМИ. Так что не будем об этом. Что там дальше? Мне интересно узнать про второго. Кто он и как его вычислили? Его зовут Лис Сергей Филиппович». 57 лет, член Совета директоров ОАО «Медпрепараты», отвечает за закупку и хранение ингредиентов, проживает в Мариграде на улице Альбеговой, разведен, есть сын, 25 лет. «Чем занимаются медпрепараты и сколько людей в их Совете директоров? Каким родам они относятся?» – спросил Феофан. «Мы же не будем отрицать, что Лис действовал не сам по себе, это было указание председателя». «Согласен», – кивнул Герман Артемович и хлопнул по папке, которую принес. «Поэтому подготовил справку еще на восемь человек. Там же написано, к каким боярским родам они относятся. С этими типами будет справиться посложнее, чем с Булатовыми, их намного больше», – вздохнул я, рассматривая увесистую папку. «Поэтому предлагаю пока отложить фармацевтов и заняться бизнес-конкурентами». «Разрешите проводить сбор дополнительной информации по совету директоров», уточнил Синичкин. «Вдруг удастся выяснить что-нибудь интересное». «Утверждаю», — кивнул я. «И пусть твои люди поищут акционеров компании, которые согласятся за определенную сумму расстаться со своей частью акций». «Хочешь осуществить рейдерский захват?» — хмыкнул наставник. «Это пока просто мысли», — произнес я. Первое, что пришло в голову. Но было бы неплохо завладеть таким интересным и прибыльным предприятием. «Это скорее холдинг», — заметил Синичкин. «У них несколько производств». «Неважно», — отмахнулся я. «Пока забываем про фармацевтов и переходим к Булатовым». «Спасибо, Марыся», — произнес я, решив после прибытия домой лично поблагодарить пожилую женщину за ее гостиниц. «Давно я такой вкуснотищи не ел». «Ну что ты?» – отмахнулась она, забирая плетеную корзинку, и спросила. «Какие больше понравились? С вишней? Абрикосом? Яблоком или ежевикой?» «Да все!» – произнес я, улыбнувшись. «И чай тоже!» Мы поболтали еще некоторое время, и я отправился в свою комнату, а пожилая женщина, крепко сжав ручку корзинки, поспешила к себе. «Они вернулись!» – открыв дверь в комнату, произнесла она. «Ничего не заметили?» рывком поднимаясь с кровати, спросил дед Тарас. «Думаю, нет», — ответила Марыси и, перевернув корзинку, достала из нее второе дно. Под ним было закреплено миниатюрное записывающее устройство. «Вот же», — потер затылок дед Тарас, — «защиту от прослушки поставили, а обычный диктофон прошляпили. Нужно будет намекнуть Феофану о таких упущениях». «Только после того, как мы отсюда уедем», произнесла Марыся и, протянув мужу наушники, нажала на кнопку воспроизведения. «Давай слушать». «Я же говорила, что вам с Феофаном нужно меньше пить», шикнула она на мужа, услышав от Ивана упоминание о пьянках. «Ирод проклятый, чему ребенка учите? Тихо!» поспешно возмутился дед Тарас. «Все интересное прослушаем, давай потом разберемся». Марыся показала мужу кулак, но все же замолчала и продолжила слушать. «Я же говорила, что против него кто-то работает». Через некоторое время уперла она руки в бока. «А ты что? Совпадение, совпадение. Доволен? Кто-то пытается нашего Иванушку подставить». «Ну, я же не подозревал, что все так серьезно», — начал оправдываться дед Тарас. «Я думал, что у Ивана есть Фиофан. он опытный мужик, сможет со всем разобраться». «Твой феофан — это пропивший последний мозги алкаш, такой же, как и ты». «Бухаете по несколько часов в то время, когда мальчику грозит смертельная опасность!» Дед Тарас отмахнулся от жены, снял наушники и принялся мерить комнату небольшими шагами. Через некоторое время он остановился и решительно посмотрел на супругу. «Мы обязаны ему помочь!» «Да!» — решительно кивнула Марыся и добавила. «Что предлагаешь?» «Думаю, пока Иван с Феофаном занимаются Булатовыми...» «Мы можем взять на себя фармацевтов». «Согласна», – кивнула Марыся и зло добавила. «Я этого лиса сама разорвать готова». «Не переживай», – произнес дед Тарас, положив свою руку ей на плечо. «Мы защитим Ивана. Чего бы нам это ни стоило».